череп. Тяжёлые тёмно-вишнёвые шторы на большом окне были полностью раскрыты, и свет снаружи свободно проникал во внутри комнаты, освещая потолок с дубовыми перекрытиями, ковры на полу и высокую кафедру. Масляные лампы горели с раннего утра до позднего вечера, добавляя таинственность в убранство комнаты. Вдруг дверь распахнулась, как будто ей дали пинка, и в комнату гордо, подняв голову, вошла Неона. Я рачно во лице зрять вас на своём уроке. Процедил сквозь зубы Саломанар. Он был ещё зол на неё, и дал себе слово ни в чём ей не уступать. Она же, не удостоив Саломанара взглядом, гордо продефилировала через всю комнату и уселась за письменный стол, на котором были приготовлены ручка, несколько листов бумаги и большое красное яблоко на салфетке. Саломанар откашлялся и хотел уже начать урок, но Анеона откусила большой кусок от яблока и громко чавкая принялась его жевать. Поймав на себе негодующий взгляд Саломанара, она перестала жевать и, изобразив на лице недоумение, протянула ему надкушенное яблоко, предлагая поделиться. Саломанар криво усмехнулся, а Анеона медленно доела яблоко, вытерла сок салфеткой и нагло уставилась на него, мол, хочешь неприятностей? «Сейчас получишь». «Сила цвета и использование магических сочетаний в создании материального мира...» Начал урок Соломонар и покосился на Неону, которая всем своим видом показывала, что ей начихать на него, на его урок и вообще на все в этой отвратительной комнате. «Цвет, как и все окружающие нас силы, имеет форму и содержание. Как и в других науках, так и в науке о силе цвета, Начальная стадия исследований базируется на изучении существующих работ, о мнениях и исследованиях, которые доказывают или опровергают уже известные факты и гипотезы или находят новые пути. Это помогает найти практическое применение знаниям о материальном мире в изучении применения магии. Неонна не выдержала. Что ты толдычишь, одно и то же? У меня уже разболелась голова от этих глупостей. Где ты видел силу цвета? Её не существует. Неправда, Саломанар не на шутку рассердился. Я доказал, что сила цвета существует, но её магическая основа является загадкой. Саломанар вытащил из ящика металлическую коробку, вставил в отверстие маленький ключик и нажал. Раздался громкий щелчок и крышка открылась. Внутри лежал череп из красного кристалла с отверстиями во лбу, в затылке. В центре основания и четыре трубки, покрытые замысловатыми узорами. Неона почему-то сразу поняла, что Соломонар хочет, чтобы она вытащила череп из шкатулки. «Нет, у тебя нет выбора», — твердо произнес Соломонар. Короткая носовая кость, кривые зубы. Череп смотрел на Неону пустыми глазницами и казалось, что сейчас откроет рот и загогочит ей прямо в лицо. «Он не может сделать мне ничего плохого». Попыталась убедить себя Неона и дотронулась до красного лба. «З-з-з-з-з». Череп завибрировал, и по его поверхности пробежала пурпурная волна. Неона испуганно дернула руку. «Соломонар!» Но Соломонар молчал, он как будто потерял дар речи. «Соломонар!» — повторила Неона. «Потрясающий результат! Чудесно, удивительно!» «Блестяще!» — вдруг затороторил Соломонар. Глаза его свергали, усы растопырились, и не оне вдруг показалось, что он лишился рассудка. «Пришло время, время действовать. От того, как закончится наша сегодняшняя встреча, зависит будущее миров!» — продолжал тороторить Соломонар. «Каких еще миров?» «Я потратил годы жизни, чтобы изучить твои способности и создать ключ к разгадке тайны магического цвета смешения!» Саломанар схватил её за руку. "Что ты плетёшь? Отстань от меня!" Оттолкнула его Ниона. "Ты, конечно, помнишь историю, как я в детстве проверял тебя на наличие магических знаков. Да, я хочу рассказать тебе об одной встрече, которая произошла давно, но я помню всё, будто это произошло вчера."